1 о к т я б р я закончена комната для меня, вероятно, потому, что я возглавил прорыв за границу, освоил изготовление солнечных элементов, ну и за другие мелкие заслуги. к е н д а л удостоил меня одной из лучших картин. В этом он теперь настоящий мастер. На картине изображена едва поднимающаяся над горизонтом земля, озаренная солнцем, лунная поверхность и одетые в скафандры три человеческие фигурки, замершие возле радиопередатчика и смотрящие на родную планету. Другая картина изображает сцену изготовления в куполе солнечных элементов. Для Гарнера будет сделано помещение рядом. Как руководитель экспедиции он мог бы получить комнату первым, но по его настоянию порядок заселения должны определять реальные заслуги участников экспедиции. 2 октября Рид попросил, чтобы после окончания комнаты Гарнера строительство жилых комнат было отложено, и все приступили к изготовлению бака для воды. располагая беспрецедентным количеством энергии, Рид быстро наполняет существующие баки. Кое кто, включая меня, проводит вечернее время за изготовлением солнечных элементов. Две батареи уже закончены, ирид получит еще больше энергии. Почти все баки заполнены. Мур объявил, что ему удалось получить концентрат витамина А. По его словам, это только начало. 3 октября. з а к о н ч е н а комната Гарнера, и теперь на еще большей глубине ведется вырубка нового большого помещения. Это будет одновременно бак для воды и плавательный бассейн. Для уничтожения бактерий воду решено как можно чаще подвергать электролизу. Объем будущего бассейна очень велик. 4 октября. Рид просит комнату. Печи его остановлены. Куча гипса значительно уменьшилась. Ему пришлось освободить два водородных бака, чтобы использовать их для наполнения кислородом, а вырабатываемый водород выпустить наружу. Это странное зрелище – сияющее облако в ярком солнечном свете, быстро расплывающееся и исчезающее. 5 октября. Работы по вырубке бака бассейна идут быстро, потому что все заинтересованы в этом. Решено сделать его в виде двух секций. Одна с дном, начинающимся с трех футов и опускающимся затем до десяти, и вторая большего размера, 40 футов глубиной, 30 шириной и 50 д л и н о й Вокруг всего бассейна будет берег шириной 10 футов, а над ним всем футов крыша. Началась оживленная дискуссия о том, как идут процессы испарения при таком низком давлении атмосферы и что значит плавать на Луне. В итоге мы сошли с ь н а с л е д у ю щ е м Испарение вряд ли окажется велико, поскольку атмосферное давление значения не имеет. Важно только давление водяных паров. Плавание же будет выглядеть довольно забавно, хотя утонуть здесь можно так же, как и на Земле. Мы здесь легче, но и вода тоже. Сначала заполним более мелкую секцию, благо перегородка позволяет так поступить. Она почти закончена, требуется только покрасить ее резиновой краской. 6 о к т я б р я началось заполнение мелкой секции, а в глубоко й еще продолжаются работы. Вода протекая по длинной серебряной трубе поступает удивительно быстро. После восхода солнца температура здесь внизу поднялась всего на полградуса, а в зале на три четверти градуса. Поглощение тепла идет медленнее, чем его излучение. 7 октября Горняки разделились на две бригады. Одна продолжает заниматься бассейном, вторая вернулась к вырубанию комнат. Бригада печников трудится на поверхности. Печи, за исключением загрузки, действуют автоматически. р а й с взял с купола один из листов обшивки, согнул его в ж е л о б и сделал загрузочную машину, которой пользуется а р и д Цемент теперь хранится снаружи на солнце для полного высыхания. Размалываем мы его с помощью электрической дробилки. Прежде цемент измельчали вручную, при этом собирали только пыль. С беспокойством ждем спасательного корабля. Он должен прибыть за нами в течение ближайших двух месяцев. Впрочем, по мнению Гарнера, возможно, он еще в стадии проектирования. 8 о октября. Помещение бассейна закончено. Проведено электрическое освещение. Две очень мощные лампы, помещенные в водонепроницаемые колпаки, установлены в центре глубокой части. Кендалл уже занят делом. Бендер возражает, указывая, что этот человек тратит энергию, которую можно использовать с большим толком. Гарнер считает, и я с ним согласен, что эффект, создаваемый картинами, стоит этих затрат. Цвет и осознание того, что этот каменистый страшный мир всего лишь картинка, дают по крайней мере ощущение безопасности. Израсходовали всю натуральную пищу, кроме специй и банки кетчупа. Остатки продуктов добавляли в искусственную еду время от времени, но теперь уже все. Однако голая, то горячая, то морозная луна продолжает нас снабжать пищей из своих скал. Сегодня Мур получил витамин С и добавил его в воду. А еще он приготовил и предложил всем попробовать забавное серого цвета пирожное. Оно оказалось довольно безвкусным, но не очень отличалось от обычного кекса. Очевидно, Мур изобрел что-то вроде муки. Он советовал пережевывать пирожное не слишком сильно и дал каждому по маленькому кусочку. Хоть и безвкусные, они были встречены с восторгом, потому что привычные супы уже изрядно н а д о е л и После них желудок быстро пустеет. Мы узнали, что в состав пирожных входят размолотая пемза, крахмальная мука, приготовленная из бумаги, дерева и ткани, и пищевой сироп. Не знаю, чего бы я хотел еще. Арит назвал их пирожными каменного века. 9 о октября. Мелкая секция бассейна заполнена водой. Теперь она переливается через перегородку в более глубокую часть. Впервые с тех пор, как мы покинули Землю, наши тела оказались погружёнными в воду полностью. Очень интересное ощущение. Вход в бассейн сделан на верху, примерно в 15 футах над поверхностью воды, и вниз идёт лестница, серебряная, между прочим. Мы почти не ныряем, больше держимся на поверхности. Быстрота, с которой мы всплываем или погружаемся из-за меньшей гравитации, весьма отличается от земной, и это непривычно. Вода соленая, чтобы она могла быть электролитом. Ночью через нее пропускают ток. Освобожденный кислород и водород собираются и сжигаются в расположенном на глубине обогревателе. Бассейн может быть эффективным накопителем тепла. 10 о к т я б р я В значительном количестве получен витамин В 1 Мур обещает, что вскоре у нас будет вся группа витаминов Б. Мы продолжаем работать над вырубкой жилищ. Многие уже вселились в личные комнаты, и в числе последних Райс. На мой же взгляд, его комната должна была оказаться третьей, поскольку именно изготовленные Райсом машины дали возможность построить эти комфортабельные туннели и комнаты. Холл сейчас полностью освобожден от коек. В углу стоит большой гипсовый стол, за которым мы едим. Он заменил собой легкий металлический, который качался, когда о а него опирались. Предполагается возобновление курса лекций. Готовятся слайды и диаграммы. Кендалл оставил на стене зала свободное место, а теперь покрасил его серебряной суспензией, и оно вполне может выполнять роль экрана. 11 октября установили еще одну солнечную батарею. Энергию ее отдали Муру. Он говорит, что может использовать любую энергию. Таким образом, прошлые времена, когда мы делали солнечные элементы, могут вернуться. Сделано несколько ферм для установки солнечных батарей. Материал для элементов уже подготовлен. Мур хочет, чтобы с наступлением ночи, когда выходить наружу будет легче, мы принесли побольше известняка. Пока же он без него переживет. Арайс сделал наконец практичный обогреватель для скафандров. Водородно-кислородная смесь, сгорая, нагревает укрепленный внутри скафандра бачок с водой. Двойной клапан регулирует пропорцию смеси, а также величину газового потока. Один из членов выходящей наружу группы носит с собой небольшое ручное магнито. Подключив его к скафандру, поворотом ручки создает искру, которая и зажигает пламя. Это тяжелее, чем аккумулятор, но лучшее из того, что мы можем придумать. Наше последнее ночное путешествие получилось неудачным, потому что мы страшно замерзли, а аккумуляторы стали бесполезны. К сожалению, у нас больше не будет личной радиосвязи. 12 о октября. До начала ночи два дня. Плавание после работы хорошо снимает усталость. Закончена последняя из жилых комнат. Солидные гипсовые кресла, с н а б ж е н ы покрытием из резиновой краски толщиной в одну десятую дюйма, и такая конструкция не столь уж неудобна, как может показаться. в ы р у б л е н ы книжные полки, койки, украшения на стенах и стулья для посетителей. Комната освещена лампой на потолке и напольным светильником. Серебряная труба, вставленная в блок из покрашенного резиновой краской гипса. Все это очень похоже на домашнее убранство и придает жилищу комфорт. Честно скажу, мы с сожалением будем покидать это место, уж я то точно. Глубокая секция бассейна наполняется водой с удивительной скоростью. Гарнер говорит, что необходимости вести горные работы ночью больше нет. Вполне достаточно лунного дня, а ночью можно заниматься научными исследованиями. Мы вернемся к своей старой работе с радостью. т р и ц а о октября. В соседней с бассейном комнатке установлен душ, чтобы смывать перед плаванием гипсовую пыль. Гипс не удаляется при электролизе и несколько замутил прозрачную воду, а эта вода для нас более ценна, чем серебро и золото. В глубокой части бассейна уже три фута воды. Сегодня мы провели вниз новый тоннель главным образом ради исследовательской цели. Никаких признаков животной жизни. Райс возражает против таких работ, поскольку для подъема гипса машины придется использовать ночью. Он напомнил, что ночью мы теперь не работаем. Хочет сделать автомобиль. 14 октября. Сегодня по п о л у д н и началась лунная ночь. Прекратился поток энергии. Вода перестала стекать в бассейн. Его стены уже украсили сценами из семейной жизни. Это единственное помещение в замке, где есть земные пейзажи, хотя и здесь превалирует луна. К неудовольствию к е н д е л а свободных помещений для его картин больше нет. Установка Райса вряд ли справится с возросшей нагрузкой, когда будет включен свет в длинных коридорах, холле, комнатах и помещении бассейна. Он занимается проблемой увеличения мощности котла. Завтра мы снова начнем исследование. 1 я о к т я б р я Весь день перетаскивали известняк, карбиды, нитриды, фосфаты для производства пищи. Кроме того, доставили кварц и несколько металлических листов от купола. Он тает, как сугроб под солнцем. Мур извлекает серу из гипса, но не очень успешно. Возможно, эти соединения лежали тут нетронутыми два или три миллиарда лет. Обогреватель Райса эффективен, с ним не трудно управляться, хотя он и менее удобен, чем аккумуляторный подогреватель. Обогрев неравномерен, так что телу слишком тепло, а руки и ноги м е р з н у т Так было приятно вернуться в замок и отдохнуть в собственной комнате, хорошо освещенной, с обстановкой, напоминающей домашнюю. Мы уже так привыкли к трем фунтам давления кислорода, что не обращаем на это внимания. Райс попросил нас временно не пользоваться электрическими обогревателями, потому что паросиловая установка не справляется с нагрузкой. Мы не экономим на свете. Он дает нам бодрость и спокойствие, но зато расход энергии гораздо больше, чем в куполе. 16 о к т я б р я К вечеру очень устали. Я, Рид и Бендер посетили сегодня расселеную моркота и снова спустились на самое дно. тащили с собой почти бесполезные батареи для освещения и исследовали одно из самых глубоких мест. Ничего особо интересного. Только нашли образцы, которые по мнению Рида являются солями радия или по крайней мере урана. У нас их применить негде, но на Земле они представляют ценность. На то, чтобы спуститься и подняться, ушел почти весь день. Вернулись очень голодными. м у р о в ы супы и пирожные никогда не казались нам такими вкусными. Райс остановил паросиловую установку и колдует над нею, пытаясь повысить мощность и давление. Поэтому запущен один из больших двигателей. 17 октября паросиловая установка снова включена и развивает почти 50 лошадиных сил. Райс ее модернизировал, добавил в котел еще одну горелку и повысил давление. В результате увеличилась мощность. Инфракрасные лучи электрических обогревателей быстро согревают озябшие руки и ноги, поэтому иметь дополнительную энергию для этих устройств очень неплохо. Хотя вообще тепла нам здесь требуется немного. Еще раз посетили расселенную Моркота. Образцы породы, которые принес с собой Рид, оказались исключительно богаты содержанием урана. Месторождение похоже внушительное. Неподалеку наткнулись еще и на залежи свинцово-серебряного сплава. Завтра обследуем и другие места. Кажется, по воле слепого случая мы оказались в такой области Луны, которая изобилует минеральным сырьем, или же вся Луна представляет собой гигантское хранилище разных руд: а л ю м и н и й в изобилии, соединения берилля р а с с е я н ы повсюду, много никеля, железа и кобальта. несомненно, имея наш замок, не составляет труда создать здесь базу, которую сама Луна снабжала бы и пищей, и воздухом. 18 о октября. Дальнейшие расследования в глубинах расселены выявили возможное наличие золота. Мы не стали тратить время на его поиск. Ни я, ни Рид не питаем особого уважения к золоту. Здесь на Луне. Мы научились ценить металлы и минералы, исходя из их полезности, а золото тут абсолютно бесполезно. Бендер, однако, был дико возбужден и хотел непременно заняться поисками. Вместо золота мы принесли с собой значительное количество свинца, потому что он представляет особую ценность. У нас его совсем нет, а теперь мы можем заменить наши бесценные аккумуляторы самодельными кислотно-свинцовыми. Бендеров в конце концов убедили нагрузиться вместо золота высококачественной рудой, объяснив, что она гораздо дороже. Как он обозлился, когда узнал, что принесенный им металл оказался всего лишь свинцом. 19 октября очередная экспедиция в р а с с е л е н н у Моркота. Мы взяли сани для транспортировки руды. р и т и я спустились и сгрузили свинцовую руду в сетку, остальные поднимали ее наверх к саням. Рит займется получением свинца из руды завтра. Райс согласился делать аккумуляторы, предложив для изготовления корпусов использовать серебро, покрытое сплавом осмия и иридия. Такие корпуса будут крепче и в отличие от стеклянных или кварцевых не расколятся. Удивительно, как переворачиваются здесь наши представления. Железо бесценно. А серебро лишь полезно, поскольку доступно и легко обрабатывается. Осми иридий мы замечаем только из-за их сопротивляемости коррозии, а свинец более ценен, чем золото. 20 октября. Сегодня исследования продолжались. Вечером Райс объявил, что первый кислотно-свинцовый аккумулятор заряжается. К вечеру я страшно устал. 21 октября. Прошла половина ночи. Мур ввел в рацион витамины G и F и угостил нас твердым органическим веществом, пропитав его пищевым сиропом. Блюдо оказалось гораздо лучше тех пирожных. Мур уверяет, что это чистое дерево с частично переваренным мясом и сахаром. Так или иначе, новое изобретение очень питательно. 22 октября Кендл напечатал несколько фотографий, снятых во время строительства замка. Они очень интересны для нас. Были также снимки, сделанные в куполе, и теперь мы удивляемся, как жили прежде без плавательного бассейна и в такой тесноте. Райс начал в тайне от других какую-то работу, вырубив для этого помещение недалеко от вершины гипсового утеса. У него даже есть отдельный шлюз. Энергию, тепло и газы он получает из замка. Вот такая у него мастерская, частная. Он снял много листов с обшивки купола, не прибегая к чьей-либо помощи, и мы гадаем, что он там такое делает. Он не говорит, но если случается проходить мимо, почти весь день можно слышать шум мощного двигателя. 23 октября Кинг нашел новое месторождение платины недалеко от прежнего, вероятно, какое-то ответвление от жилы, но более богатое. К вечеру он принес почти семь фунтов платины. Первую из аккумуляторных батарей будем испытывать завтра. 24 октября Кинг сделал еще одно триумфальное открытие, нашел очень богатые залежи вольфрама. Он планирует попытаться переработать руду в металл, который требует с а р а й с у однако сделать это можно будет только с наступлением дня. 25 октября ходили на вольфрамовую разработку Кинга. Неудивительно, что металл этот еще называется тунгстен, тяжелый камень. Так и есть на самом деле. Мы, однако, приволокли его почти тонну, причем собранную руками. У нас было с собой несколько капсул с взрывчатым веществом, и оно очень помогло. Завтра Рид и я будем помогать Кингу в строительстве плавильной печи. Двадцать ш е с т октября печь по выплавке вольфрама закончена и выдала первый образец металла. Для нее требуется изрядное количество электрической энергии. Пришлось использовать оба двигателя и энергию из осветительной сети. Металл получается в виде небольших кусков, готовый для дальнейшей обработки. 27 октября. Сегодня новых открытий не было. Экспедиция занималась устранением белых пятен на карте нашего района радиусом 250 миль. К вечеру все очень устали. 28 октября. Пришло лунное утро. Возобновилась подача энергии, и полдня, пока солнце поднималось, мы отдыхали. Затем приступили к работам, включая добычу гипса. Однако изготовители солнечных элементов сегодня не работали. По настоянию Райса мы делаем туннель, идущий из верхнего зала отдыха к его мастерской. Таким образом, мы будем иметь с ней подземное сообщение. Райс хочет, чтобы был установлен шлюз. В верхнем конце туннеля и напускает на себя очень таинственный вид. За время лунной ночи он изготовил новый инструмент. Это огромная круглая металлическая рама, которую быстро вращает мощный мотор. Рама снабжена несколькими рядами алмазов и вгрызается в мягкий гипс с удивительной скоростью. Затем один заряд взрывчатого вещества и отпиленная секция отделяется. Остаётся аккуратная круглая дыра такого размера, каким должен быть туннель. Работа движется очень быстро. Кендалл предложил сделать помещение под библиотеку, раз уж мы всё равно должны рыть. 29 октября. Вольфрамовая печь действовала целые сутки. Получено несколько слитков. Переработка гипса из-за этой новой работы замедлилась, но струйка воды продолжает течь в бассейн, и почти все топливо, которое было использовано во время лунной ночи, уже восстановлено. 30 октября. Ради того, чтобы получить помощь, Райс открыл мне свою тайну, а я тут же объявил своим людям, что снова понадобятся солнечные элементы, и работы будет даже больше, чем прежде. Оказывается, Райс строит небольшой челнок для исследовательских целей. В нем поместятся три человека и баки с кислородом и водородом. По словам Райса, он уже закончил сборку корпуса. Использовал детали от корабля, обшивку и иллюминаторы взял с купола. Реактивные двигатели он собирается сделать из вольфрама, покрытого сплавом иридия и осмия, что гораздо лучше материала, из которого были изготовлены двигатели Эксельсиора. Они не будут плавиться и корродировать. Камера сгорания будет выполнена из сплава на основе вольфрама с добавкой серебра, иридия и осмия. Челнок будет в первую очередь использован для того, чтобы добраться до видимой стороны. Сборка машины быстро приближается к завершению. Мы видим в ней только один недостаток: использование кислорода и водорода без возможности их восстановления, поскольку реактивные двигатели выбрасывают образовавшуюся воду наружу. Сейчас мы разрабатываем систему управления. По мере накопления вольфрама будет идти монтаж и установка реактивных двигателей. 31 октября. Туннель достиг мастерской. На челноке установлены главные реактивные двигатели. После многих часов тяжелой работы с вольфрамом печи по переработке гипса снова опережают работу горняков. Воды в бассейне 4,5 с половиной фута. Горняки занялись помещением под библиотеку, которая, пожалуй, будет даже ч е р е с чур велика по размерам. Вторая группа ведет от развилки новый туннель вниз к склону скального массива. Сегодня Мур ввел в рацион еще один витамин, и в нашей пище теперь есть практически все необходимое. Использовали остатки дерева из купола и всю бумагу, так что вскоре наша пища станет полностью искусственной.